Глава 8. Вообще, кожаные изделия достаточно долговечны, и какой-нибудь ремень ты можешь носить больше 5 лет при условии надлежащего хранения и ухода. Однако, если тот же ремень кинуть на землю и вернуться к нему через те же 5 лет, то результат очевиден. Мешок же пролежал в земле гораздо дольше, и произошло то, что и ожидалось. От резкого движения потрескавшаяся кожа разошлась и все содержимое высыпалось на землю придержав нож меча и внимательно рассмотрел выпавшие из мешка предметы Хм, и так-то много добра таскал у себя в сумке асур хотя если не брать во внимание кучу гнилых ошметок всего я насчитал 10 предметов 8 из которых оказались монетами прямоугольные со скругленными краями и выбитыми иероглифами они выглядели достаточно тяжелыми и являли собой целое состояние. Две золотых монеты и шесть серебряных. Не знаю, какой тут у них обменный курс, но лишними они точно не будут. Помимо денег из мешка выпал небольшой брусок из легкого металла, по весу и цвету похожий на алюминий. И непонятная штука по форме, напоминающая медиатор, с небольшим крючком на узкой стороне. Медиатор. Приспособление для защипывания струн на музыкальных инструментах. Мгновение поколебавшись, я подобрал эту вещь из земли и тут же ощутил то самое чувство. Это как смотреть на старую фотографию деда, на которой он изображен вместе со своей собакой. Гордость, чувство защищенности и легкая грусть. Словами это не передать. В 70-х годах прошлого века у нас в семье жил Алабай. Алабай — среднеазиатская овчарка. Используется чебанами для охраны скота. В России и странах СНГ широко используются для охраны и караульной службы. Огромные, белые, с коричневыми подпалинами. Отец в детстве мне о нем часто рассказывал. Но ни деда, ни того пса живыми я не застал. Остались лишь только фотографии. Вот и сейчас. Что это? Кусок кости? Чешуя или памятная вещь, принадлежавшая тому, за кого меня тут принимают? Не знаю. Но определенно эта штука только моя. Ну а деньги? Я убрал предмет в сумку, затем подобрал монеты вместе с бруском и, обернувшись к отшельнику, произнес: «Тут э, непонятный кусок металла и восемь монет, две из которых золотые. Оставь себе», — пожал плечами старик. «Нам деньги без надобности». «И тебе?» — переведя взгляд на Иоши, на всякий случай уточнил я. «И мне», — кивнул Тануки. «Я могу покупать, продавать и получать при этом доход только от чего то имени». Твоих денег у меня быть не может. Все, хватит болтать! буркнул Макомота, и, положив на плечо шест, направился по тропе на юг. Иоша обреченно вздохнул и пошел следом. Ну да, к начальству на ковер лучше не опаздывать. Что в том мире, что в этом. Убрав монету в мешок, я закинул его на плечо и, поправив на поясе ножные, двинулся следом за остальными. До нужного места мы добирались около трех часов. И за всю дорогу отшельник не произнес больше ни единого слова. Впрочем, примерно в километре от той поляны лес резко оборвался. И все слова сразу закончились. Такая открылась вокруг красота. Тот, кто бывал на Кавказе, меня поймет. Гора Ума, на которой мы находились, вздымалась в высоту километра на три. И с ее склона открывался потрясающий вид на долину и соседние горы. Всего в пределах видимости я насчитал пару десятков деревень, И ещё один замок. Рисовые поля тянулись на север до большого светлого озера, на берегу которого выселись стены какого-то города. леса занимал примерно треть видимого пространства и произрастал в основном на склонах гор, гряда которых тянулась с запада на восток и скрывалась за горизонтом. Интересно выходит, все прошедшие сутки, несмотря на рассказы местных, меня не оставляло странное чувство того, что мир ограничен тремя деревнями и замком Сюго. Но сейчас завесы упали, и настроение поползло вверх. Хотя, наверное, я так обрадовался, потому что очень сильно соскучился по горам. Ведь одно дело любоваться ими со стороны, и совсем другое — вот так подниматься по склону. Поначалу мы какое-то время поговорили с Иоши. И он меня удивил, заявив, что не видел возле костей никакого мешка и кроме страха ничего там не чувствовал. Предъявленные еноту брусок и чешуйка ситуацию не прояснили никак. Но деньги Тануки узнал и даже рассказал мне о местном обменном курсе. Собственно, ничего сложного. Золото и серебро тут считалось по весу и обменивалось по курсу примерно один к десяти. Золотые монеты носили название «рё» и весили примерно по 15 граммов каждая. Их чеканили на императорском монетном дворе и в столицах всего пяти кланов, А отличались они только иероглифами на лицевой стороне. Конкретно эти монеты попали сюда откуда-то с севера, и в том, что я нашел их в вещах убитого, не было ничего странного. Асуры, как и многие йокой, обладали способностью обращаться в людей, и деньги им были нужны, как и всем остальным. Тут же, блин, куда ни плюнь, обязательно попадешь в оборотня, и не просто так Кенджи меня тогда проверял. За лесом тропа исчезла но на скорости движения это не повлияло никак. Не доходя примерно полкилометра до вершины, Макамото подвел нас к отвесной скале и, не говоря ни слова, зашел в небольшую пещеру. Пройдя по длинному тоннелю метров около 100, мы оказались в просторном каменном коридоре, который привел нас в большой подземный зал, освещенный мягким зеленоватым светом. Размерами помещение не уступало тому, в котором произошел бой с обезьяной, но никаких статуй тут не было, а свет исходил от многочисленных зеленых кристаллов, свисающих гроздьями с потолка. В центральной части зала находился большой круглый водоем с ровными краями и небольшим островком прямо по центру, на котором стояла беседка, вырезанная из какого-то желтого камня. Все так же, не произнося ни слова, отшельник прошел по узкому мостику на островок и указал нам с Иоши на беседку. Сам он туда заходить не стал. Внутри беседки не обнаружилась ни единой скамейки. Лишь по центру из пола торчал бесформенный тёмно-зелёный кристалл. Не зная, что делать дальше, я посмотрел на инота но тот, походу, не знал этого и сам. Помимо всего прочего, Тануки отчаянно трусил, и разговаривать с ним было как минимум бесполезно. Тем временем Макамото перешёл на другую сторону водоёма и скрылся в одном из проёмов. То ли он пошёл звать Дух горы, то ли, наоборот, не хотел с ним встречаться — но, как бы то ни было, мы с Иошей остались одни. Проводив отшельника взглядом, я оглядел резные каменные столбы беседки. Скосил взгляд на Тануки, затем вздохнул и покачал головой. М да В какой-то глубокой норе под горой, в компании трясущегося от страха енота и ни малейшего понимания происходящего. Сколько нам нужно ждать? О чем разговаривать с духом горы? И как он хотя бы выглядит? Бесплотный призрак? «Жуткое чудовище? Или каменный голем, как в «Героях меча и магии?» «Чёрт!» «Да утихомирься ты!» — рявкнул Ян на Иоши в тот момент, когда зубы Тануки стали выбивать отчетливую дробь. «Сейчас еще обгадишься тут!» «Тотто Хосу самообрадуется!» Как ни странно, но это помогло. В глазах Иоши появилось осмысленное выражение. Он покивал... Хотел что-то сказать, но в этот миг пол под ногами качнулся так, что вода выплеснулась из водоема. Не самая удачная идея — торчать в глубине горы во время землетрясения. Но памятуя о том, по какому поводу мы, собственно, тут собрались, я лишь отдернул свою обляпанную кровью рубаху и поискал взглядом хозяина этого места. Никаких чудовищ в пределах видимости не наблюдалось. Големов тоже не было видно но на другом берегу водоема откуда-то появился журавль. Или аэст. Хрен их этих птиц разберет. Высокий, ростом никак не ниже меня, с белоснежными крыльями, черной шеей и красной шапочкой на голове. Пока я соображал, откуда в пещере мог взяться журавль, птица, важно вышагивая, перебралась на островок и, зайдя в беседку, оглядела нас и Иоша взглядом строгого прапорщика. М да. «Здравствуйте, хосу-сама!» — пискнул за моей спиной енот. И я, что называется, подвис. Не, азиаты впрямь уникальны настолько, что даже боги у них с прибабахом. Хозяин горы — журавль. Сука! Но почему? Не дракон, не циклоп, а журавль! Все эти мысли пролетели у меня в голове за мгновение. И я, чувствуя себя полным дебилом, тоже поздоровался с птицей. «Приветствую и тебя на моей земле», — в ответ произнес журавль, отправив меня в глубокий когнитивный диссонанс. Было чего? Слова хозяина горы прозвучали в голове гулким эхом затухающего камнепада. И этот голос, ну, никак не ассоциировался со стоящей передо мной птицей. «Мокомото поведал мне, кто ты такой», — продолжил Ками. «Я не могу видеть того, что увидела в тебе волчица» но я чувствую, что Сет в ярости. «И что?» — окончательно придя в себя, произнес я. «Вы позвали меня сюда, чтобы предупредить? Мне бы не хотелось ссориться из-за тебя с владыкой Нижнего Мира». Холодно прокатал он. «Но закон о священный. Сам Сет не в состоянии покинуть свои владения, но его слуги часто убираются на поверхность». «Я прикрыл гору с окрестностями от взглядов извне и отправил твой образ далеко на восток. Это собьет их с толку. Но в первый день зимы ты должен будешь уйти». «Мой образ?» — поморщился я. «Да», — качнул головой журавль, — «твою астральную копию. Мне нужно было увидеть тебя, чтобы ее снять». «Хм, интересно, но ни хрена не понятно. Какой-то астрал, копия и путешествие по горам на восток. Как вообще все это работает? Получается, дух горы пока на моей стороне. Но через полгода нужно будет отсюда свалить. Впрочем, я и сам собирался когда-нибудь это сделать. Так что... Спасибо за гостеприимство, — склонив голову, благодарно произнес я. Но мне бы хотелось получить ответы на пару вопросов. «Семь лет назад тебя отправили сюда из ущелья Тивата», без труда прочитав мои мысли, пояснил журавль. «Мгновенный перенос на полтысячи ри. Такое под силу лишь самым могучим Ками». «Ри. Мера длины в Японии равная 3927 метрам». «Мальчик был безумен, и я думал, что за ним кто-то придет, Но явился только Асур». «Я не знаю, что произошло семь лет назад в ущелье Тивата, но ответы нужно искать там. А почему я? Почему моя душа попала в тело мертвого мальчика? Почему не кто-то другой?» «Сложно сказать», — задумчиво пророкотал Ками. «Безумный мальчик ассоциировал себя с самураем бога Луны, а к мыслям безумцев прислушивается даже сам небесный дракон». Я почувствовал его смерть, и одновременно с этим ощутил ярость Сета. Кому, как не убийца князя тьмы, занять место самурая бога Луны? «Стоп!» — потряс головой я. «А если этот убийца родился в другом мире? Если я никогда здесь не жил? Я ведь ничего тут не помню!» «И что?» — в глазах журавля мелькнула тень удивления. «Миров бесконечное множество». И все они между собой связаны. Только небесный дракон знает, что каждому из нас предназначено. И кто ты такой, чтобы сомневаться в его выборе? То есть я мог раньше быть кем угодно? Нет, — покачал головой журавль. Убить князя Аби и освободить хозяина леса мог только великий воин. Ты совершил подвиг, и сущее определило твою дальнейшую судьбу. Ну да, великим мотивом воин. Только здесь у меня нет за спиной отделения собра, а мое оружие осталось лежать около трупа. Вообще интересно получается. Сумасшедший мальчишка мечтал стать рыцарем, и когда я грохнул ту ящерицу, кто-то решил засунуть меня в него, типа назвался груздем, полезая в кузов. Нормальная такая история. Нет, я, разумеется, не против, но с этим назначением возникла куча проблем. И если с этом хотя бы понятно, то каким боком тут завязались Асуры? Парни семь лет назад отправили на эту гору какие-то крутые ребята, но сами следом за ним не пошли. Не смогли или не захотели? Скорее, первое, иначе зачем было его отправлять? Мальчишку, скорее всего, спасали, но Асур все-таки как-то его нашел». Опять же, непонятно, откуда у этого паренька взялась такая скорость реакции. И те навыки, которые проявились в момент смертельной опасности. Когда он успел так натренироваться? Возможно, это какой-то аванс от того, кто перенес меня в это тело. В общем, если я хочу во всем разобраться, нужно отправиться в то ущелье, откуда прибыл сюда этот мальчишка, и узнать, что там произошло 7 лет назад. Не сейчас, конечно, а когда немного освоюсь. «Полгода у меня есть, и, надеюсь, времени на подготовку хватает». «Спасибо за разъяснение», — благодарно кивнул я журавлю. «Жаль только, что мне неизвестно, зачем кому-то понадобился мальчишка, и какая ожидает его судьба. Так бы хоть знал, к чему подготовиться». «Узнаешь, когда придет время», — пророкотал Хос Усама, глядя на меня сверху вниз. «Сейчас ты слабо отличаешься от обычного человека». Но когда-нибудь сила проснется, и твое предназначение откроется. 10 лет, пятьдесят, или, может быть, 100 Не знаю, когда это случится, но, возможно, тогда тебе придется пройти по пути того, кем тебя признала волчица. Главное, до того момента дожить. Ага, блин, успокоил. 10 лет ныкаться от Асуров и Сета — И это при самом позитивном временном раскладе? Нет, я понимаю, что у азиатов принято сидеть на берегу, дожидаясь, когда мимо проплывет труп врага. Но вряд ли тот червяк на троне вот так возьмет и подохнет. Я не буду скрывать то, что шансов выжить у тебя не так много, — продолжил говорить журавль. Твой путь мог закончиться уже сегодня, но ты по-прежнему жив. Косу самым медленно повернул голову и посмотрел на Тануки. Йокой и Оши поучаствовал в твоей судьбе, и между вами появилась незримая связь. Я усилил ее, и отныне вы способны чувствовать друг друга на расстоянии. Йокой поможет тебе освоиться. Прощайте. Произнеся это, журавль исчез. Пол под ногами опять качнуло. Ярко мигнули кристаллы под потолком. «Спасибо, господин!» В пустоту прошептал Тануки. И, глубоко вздохнув, перевел на меня ошарашенный взгляд. Енот выглядел прибитым и немного испуганным, но не так, как десять минут назад. Ему словно простили ипотеку, а взамен выдали дипломат с кокаином, приказав распродать его на Красной площади сладка мелкими дозами. То есть, вроде бы все замечательно, но есть небольшой нюанс. Ладно, хватит слюни пускать, хмыкнул я и посмотрел в сторону выхода. Лучше скажи. «Нам самим назад идти? Или нужно подождать провожатого?» «Самим!» — тряхнув головой, пояснил енот и махнул рукой туда, откуда мы пришли. Пойдем скорее! У нас пять минут, потом пещера закроется!» На воздух мы выбрались минуты за три. Солнце уже скрылось за горами на западе. И вокруг заметно похолодало. В небе над соседней горой висела луна. Совсем небольшая и какая-то серая. Но при виде ее я испытал странные чувства. Перед внутренним взором снова возник тот пустырь, состоящим на постаменте рыцарем, и развалины какого-то замка, и луна. Только там она была в разы больше и гораздо светлее. Кто этот рыцарь? Нактис? Или тот, за кого меня здесь принимают? Самурай бога луны. Ага, помню. Доспехи на нем скорее европейские. Меч прямой? Но, может быть, катана тут не у всех? Первый раз я увидел его после смерти хозяина леса. И мою судьбу, скорее всего, решили уже тогда. Та черная капля, что впиталась в грудь. Может быть, это благодаря ей я смог сопротивляться наваждению темного князя? А это нереальная скорость реакции. А что, если она появилась у меня еще тогда? И мальчишка тут совсем ни при чем? Мика говорила, что хозяин леса меня как-то отблагодарит. «Так, может быть, это оно и есть?» «Луна в последние дни стал заметно больше», — кивнув на светило, негромко заметил енот. «Не знаю почему, но мне кажется...» «Меньше пей, и перестанет казаться», — хмыкнул я. И хлопнул оши по плечу. «Давай, колись, чего там тебе прилетело?» «Колись, прилетело...» «Опять эти твои непонятные присказки!» Енот озабоченно вздохнул и поднял на меня взгляд. Тосу сам наградил меня, и я теперь могу заглядывать в тонкий мир. Тонкий мир это вроде астрал? Да, покивал Иоши. Место обитания духов, в котором они способны принимать материальную форму. Йокой тоже могут туда перемещаться. Или просто заглядывать, но... Ладно, Таро, пошли. А то мне здесь совсем неуютно. Ну пошли, раз так, улыбнулся я. И следом за Иоши направился к лесу. «Только объясни мне, чем ты там еще недоволен?» «Почему недоволен?» Обернувшись, пожал плечами енот. «Я ведь и не мечтал, что это случится так скоро». «А что тогда?» «Да понимаешь...» Иоши горестно вздохнул и опустил взгляд. «Я же думал, что ты поможешь мне разобраться с костями Асура. А наши пути разойдутся. А сейчас...» «Нет, Таро, мне с тобой интересно. Но скажи...» «Зачем тебе нужен в помощниках трус? Я же, как увидел, что кости зашевелились, так едва не обгадился. В итоге сбежал и бросил тебя одного». «А чем бы ты мог мне помочь?» — усмехнулся я. И удивленно посмотрел на енота. «Когда нужно, ты вернулся и накормил меня этим сжёванным дерьмом». «Живица не дерьмо!» — буркнул Иоши. И на ходу, поправив на плече мешок, посмотрел на лес. Я если бы Макомото сан не позвал, то я бы на поляну не вышел. Его я просто тоже боюсь. А высказать ему, что думаешь, ты не боялся? Вопросительно приподняв бровь, уточнил я. Еще как боялся, выдохнул енот, и перевел на меня удивленный взгляд. Но это же мои обязанности, ведь если бы мы не пошли сегодня на гору. Ну вот, улыбнулся я, и, перешагнув через лежащий на пути камень, пояснил. А теперь твоя обязанность — помогать мне. И вообще, не боятся одни только идиоты. А смелые способны пересиливать страх. Ты так считаешь? Тануки повернул голову и с робкой надеждой посмотрел мне в глаза. Я в этом уверен, — пожал плечами я. И, поправив на поясе ножны, попросил. Ты вот лучше скажи, почему Хосусама мне помогает? Не верю я, что причина в гостеприимстве. Меня ведь в гости никто не звал. Услышав вопрос, Тануки на минуту задумался. Затем посмотрел на Луну и, не поворачивая головы, произнес. Ходят слухи, что Сет сблизился с Марой, верховным правителем проклятого Кимона. Владыки Нижнего Мира нужны души, а Суры мечтают уничтожить все человечество. Косусама, как и другие могучие камни, очень сильно нуждается в людях, и если их не станет, то его сила исчезнет. Четыре тысячи лет назад великий небесный дракон установил в мире хрупкий баланс. И боги как-то уживались с владыками. Но сейчас сторожевые камни ослабли, равновесие сил сместилось в сторону хаоса. И если ничего не произойдет, понятный мир может исчезнуть. Думаю, Хосу сама прекрасно это осознает. Но не может открыто выступить против Сета. А ты... Иоша покачал головой и вздохнул. «Не знаю, Таро». Ты убил князя оби и освободил плененные души, тем самым изменив равновесие. Эти изменения наступят не сразу, и от того мне так страшно. Я боюсь ответственности, боюсь, что буду не в силах помочь. Мунай то не знакомы такие страхи, но я всего лишь обыкновенный йокой. Ну, положим, не такой уж и обыкновенный, усмехнулся я и тоже посмотрел на Луну. Как сказал Хос Усама. «Кто мы такие, чтобы сомневаться в своих назначениях? Так что забей и просто наслаждайся процессом. Но сначала расскажи, как мы с тобой будем связываться». «Забей. Это, в смысле, перестань заморачиваться», — оскалился слегка повеселевший енот. «Ладно, слушай. Это довольно просто».